10. Ускакал он далеко, по прибрежной дороге, поначалу стараясь ни о чем не думать. На собственном опыте он убедился, что в голову иной раз забредают интересные мысли, безо всяких усилий с его стороны, лишь бы дверь оставалась открытой, зачастую полезные мысли. Но в этот день такого не случилось. Сбитый с толку, несчастный, понятия не имея, что предпринять, на чем остановиться, Берт повернул к Хембри и с конца в конец проехал главную улицу, голосом или взмахом руки приветствуя тех, кто приветствовал его. Они встретили здесь много хороших людей. Некоторых он считал друзьями, чувствуя, что простой люд Хембри принял их за своих, молодых людей, уехавших так далеко от дома и семьи. И чем ближе знакомился Берт с простыми людьми, тем больше крепло его убеждение в том, что они не принимают никакого участия в заговоре Раймера и Джонаса. Не потому ли благодетели выбрал Хембри для осуществления своих черных замыслов, что горожане, действительно верны Альянсу, как стеной прикрывали грязные игры канцлера и его людей? На улице толпился народ, Фермеры Бойко распродавали свой товар, покупатели осаждали лотки, дети смеялись на кукольном представлении Питчи Джилли. Сейчас Джилли гоняла бедолагу Питчи метлой. Город прихорашивался к дню ярмарки. Однако приближение ярмарки Катберта нисколько не радовало. Только потому, что ярмарку это он встречал не в Гелиаде? Возможно, но скорее из-за той тяжести, что легла на ум и сердце. Нет, в таком настроении встречать ярмарку решительно не хотелось. Он выехал из города, океан остался далеко позади, солнце светило в лицо, тень становилась все длиннее. Кадберт уже подумывал над тем, чтобы свернуть с великого тракта и через спуск направиться к полосе Ка, но прежде чем он перешел от мыслей к делу, увидел впереди своего закадычного друга Шими, ведущего за собой мула. Шел Шими, опустив голову с поникшими плечами, в надвинутом на лоб розовом сомбре,ра в запылившихся сапогах. Кадберту показалось, что идет он аж с края земли. Шими воскликнул Кадберт, предвкушая широкую ответную улыбку юноши. Длинных тебе дней и приятных ночей! Как. Шими поднял голову, и как только из-под кромки Самбрера появилось его лицо, Катберт замолчал, потому что на лице юноши читался не страх. Ужас! Щеки побледнели, глаза ввалились, губы дрожали.